Восемнадцать. «Что? Что она сказала? Как это?» Супруга, слышавшая наш разговор, сыплет вопросами, на которые нет ответов. Будто в тумане я принимаюсь ходить по комнате, нарезая круги, пытаясь разобраться, разложить факты и найти разумное объяснение. «Кто отменил заказ? Тот странный мужик с вопросом про конец света? Зачем ему это?» А первая бригада... Может, они не просто пропали, чтобы обмануть на деньги, а им помогли пропасть? Кто-то так подстроил? Озадаченный роем вопросов я подхожу к окну, и тут в лучах вечернего солнца замечаю причудливые разводы, едва различимые на стекле. На прозрачной поверхности виднеются некие знаки. Я подзываю супругу и указываю на находку. «Это цифры!» Возбужденно выдает она. Так и есть. Поймав угол наклона для лучшего ракурса, я отчетливо различаю набор цифр, нанесённый, вероятно, пальцем по стеклу. 43, 630 188, 51, 172, 650 Что это такое? Как это? Кто это сделал? Тот мужик? продолжает трещать супруга отталкивая меня в сторону, чтобы лучше разглядеть находку. «Откуда мне знать?» — раздраженно отвечаю я, недовольный ее бесцеремонностью. «Точно, цифры». Щурясь на свету, она с энтузиазмом крутится вокруг окна. Это ее тема. школьная отличницы, победителя математических олимпиад, выпускницы Политехнического института, фанатки кода да Винчи. Цифры, ключи, ребусы надо записать выкрикивает жена суетясь перед окном не обращая внимания на детей цепляющихся за ее ноги сфотографировать я нахожу лучший способ зафиксировать надпись и щелкую поверхность стекла на смартфон фотография получается не в фокусе и надпись едва различима надо записать супруга убегает из комнаты и возвращается с клочком бумаги и карандашом в руках когда дело сделано Мы кладем листок на подоконник, и изображенно смотрим на надпись, пытаясь разгадать загадочное послание. Что это? Артикул товара? Номер телефона? Код входной двери? Цифры нужно сложить, разделить, разгадать ребус по очередности букв в алфавите. В голове стучит от волнения, на лбу выступает испарина. Мысли крутятся бешеным вихрем, пока не выдают одну рабочую догадку это географические координаты», — выкрикиваю я, наблюдая, как от изумления расширяются глаза супруги.